Глава 14. Милана. Из-за тревоги по поводу фотосессии и реакции Саида на нее я сплю беспокойно и просыпаюсь утром раньше будильника. Впервые мне удается проснуться раньше моего не мужа, так что его присутствие в кровати удивляет. А что удивляет еще больше, так это то, что на кине вместо обычной футболки красуется облегающая его точеный торс майка-алкоголичка. Ты бы еще вообще без майки лег. Хмыкаю я про себя, но любопытство побороть не могу. Удостоверившись, что он реально все еще спит, ощупываю глазами его крепкие руки с темными волосками, которые кажутся мне от чего-то очень сексуальными, и обнаженной в вырезе майки вверх груди, на которой тоже виднеется легкая поросль. Не знаю, как отреагировала бы Бреся он как модель из картинок, потому что я этого и ожидала от такого прилизанного Кена, как мой муж. Но такая грубая мужественность его сильного тела с выделяющимися мышцами волнует меня и будет всякие неуместные фантазии, особенно после вчерашнего поцелуя. Так, Милана, а ну кыш отсюда. Отдав мысленный приказ, выскальзываю из постели. Но все равно оборачиваюсь, чтобы взглянуть на него еще разочек. Сильное желание зарыться лицом в его грудь, предварительно стянув к черту эту майку, Пугает меня саму, так что я быстренько иду в ванную, чтобы заняться повседневными делами и подготовиться к фотосессии без лишних мыслей в голове. Ты чего это так рано вскочила? проснувшись часом позже, спрашивает Саид, выходя из спальни и ведя себя так словно вчера ничего и не было. Мне кошмар приснился. Лгу я, а то еще подумает, что я распереживалась из-за него и не смогла уснуть. Пойдем завтракать? Да, давай! «А то я с голода умираю. Какие у тебя планы на сегодня?» «Я специально игнорирую свои собственные планы, потому что, вопреки его приказу, не собираюсь их менять. Хорошо бы он на сегодня был занят, а то ускользнуть будет сложнее, а добровольно он меня не отпустит. Знаю я этого упрямца. У меня встреча со старым другом. Подозрительно косится на меня Кен, но имей в виду Милана». Я узнаю, если ты меня ослушаешься и решишь все-таки пойти навстречу с этим Ибрагимом. Не зли меня лучше. А то что? Не могу удержать свой дурацкий язык. Саид сразу же напрягается и бросает на меня выразительный взгляд. Тебе не понравятся последствия. Не стоит делать глупости из-за упрямства и желания меня переиграть. Не забывай, что мы с тобой тут лишь вдвоем, и спасти тебя от моего гнева будет некому». Я чувствую, как дрожь бежит по позвоночнику от его строгого тона, но не позволяю страху взять верх. Ничего он не сделает, просто пытается меня запугать. Но начинать новый спор мне невыгодно, поэтому с трудом, но глотаю свое возмущение. «Ладно, пойдем», – направляюсь к выходу из номера. «Я и так час ждала, пока ты проснешься. Могла бы позавтракать без меня. Снова успокоившись, следует он за мной». Не хочу есть одна, ко мне постоянно кто-то подсаживается, чтобы познакомиться, указывая на себя рукой, мол, как к такой не подойти, замечаю я. Саид оглядывает меня с ног до головы и улыбается краешком рта, молча отворачиваясь в сторону. Понятное дело, что он согласен с моей оценкой, ведь я и правда сегодня постаралась выглядеть как можно лучше с самого утра, Пусть потом побесится из-за того, что я в таком виде пошла встретиться с другим мужчиной и нарядилась специально для Ибрагима, а не для него. Саид. Черт, и почему я раньше не замечал, что каждый второй тип пялится на нее так, словно девушку в жизни не видел? И надо же было Милане сделать замечание про то, что к ней все время подходят знакомиться. Чего только стоит голодный взгляд недоноска, который сидит справа от нас. Ты чего не ешь? Невкусно? Облизывает пальцы – это сама простота, не замечая, какой эффект производит. «Можешь взять мою брускету. «Я уже наелась», – щедро предлагает она, тенясь за пирожным. «Наелась, значит?» – усмехаюсь я, пытаясь отвлечься от местных извращук, пялящихся на мою женспутницу. спутницу. «Десерт – это не еда», – глупокомысленно заключает она, отламывая вилкой кусочек кондитерского искусства в виде алого сердца. «Иди ко мне, моя прелесть!» Странно, но ее привычка говорить с едой уже не кажется мне такой раздражающей. «Хм, зря ты не взял себе, очень вкусно!» Блаженно прикрывает глаза Милана и облизывает губы, будя во мне ненужные воспоминания о том, каким сладостным был наш вчерашний поцелуй. За свою жизнь я перецеловал немало женщин, но такого спектра эмоций еще не испытывал. Верь, я в колдовство решил бы, меня... «Околдовали». «Ну, ладно. Спасибо, что составил компанию. Я пошла». Закончив, вытирает она рот салфеткой и встает, подхватывая сумочку, чтобы уйти. Что-то в поведении девушки настораживает меня. Она на удивление смирная сегодня, так что в последний момент я перехватываю ее за руку, встречаясь с невинным взглядом, в искренность которого почему-то не верю. «Не забывай, что я сказал Милана. Не смей ходить на эту фотосессию. Я поняла, Хабович, не обязательно повторять это тысячу раз. Улыбается эта нахалка и, высвободив свою кисть, уходит, оставляя меня в полном раздрае. Поборов желание проследить за своей несмышленной дурочкой, я, как и собирался, отправляюсь навстречу к другу. Мы вместе обедаем и гуляем, вспоминая бурную молодость во время учебы в Москве. Я практически отпускаю ситуацию с Миланой, решив, что ей хватит ума не злить меня. Я даже не думала об этой девчонке, пока в 8 часов не возвращаюсь в наш номер, в котором ее нет. Милана. Снимаем на фоне заката и готово, говорит мне наш фотограф ближе к вечеру. Помимо меня в фотосессии участвуют еще четверо девушек. Мы все разные, как и наши наряды. На самом деле все оказалось куда сложнее, чем мне представлялось. Я-то думала, хорошо проведу время, повеселюсь. Куда там? Как оказалось, работа модели включает в себя все, что угодно, кроме отдыха и веселья. Стоять несколько часов под палящим солнцем, переодеваться в возведенные прямо в пустыне палатки, все время обновлять макияж и менять прически оказалось тем еще испытанием. И почему я не послушалась Саида? Все ноги в ожогах, кожа и так с трудом зажила, а теперь просто проклятие какое-то. «Милан, все хорошо?» – подходит ко мне Ибрагим. «Да, все отлично», – улыбаюсь я ему вежливо. «Не показывать же свое состояние, он-то не виноват в моем разочаровании и усталости». «Ты отлично справилась», – хвалит он меня. «Скинешь мне свою почту, я попрошу фотографа перекинуть тебе все фотки». «Ой, было бы чудесно», – воодушевляюсь я, – не зря все же отмучилась. «Как насчет ужина? Я мог бы сам отвезти тебя в отель потом», – предлагает он, когда я скидываю ему сообщением почту. о не нахожусь я с ответом. «Боюсь, мне нужно вернуться к ужину». «Родные будут недовольны?» – понимающий улыбается Ибрагим, к счастью, не выглядя оскорбленным. «Что-то типа того», – киваю я. «Тогда как-нибудь приглашу тебя на обед. Познакомимся поближе, заодно и...» Да говорить ему, к счастью, не дает фотограф, который настойчиво зовет меня, и я с облегчением избегаю неловкую тему о своем замужестве. Эх, надо было все же признаться при первой встрече, что я замужем, потому что, видимо, Ибрагим все-таки пытается подкатить ко мне, как и говорил Саид. Конечно, не в таком пошлом смысле, как мой мнительный муж возомнил, но я его явно заинтересовала. И где только все эти потенциальные женихи ходили, когда я так хотела замуж? Сначала Муслим, теперь Ибрагим. Ну просто вселенская несправедливость. Прости, что так вышло. Извиняется Ибрагим, открывая передо мной заднюю дверь машины. Все в порядке. Ты ведь не мог знать, что машина сломается посреди дороги. Улыбаюсь ему, все еще чувствуя некоторую вину за свой обман. А сейчас, когда все вроде бы закончилось, уже не в тему сообщать ему о том, что я замужем. Он был таким милым, сам вызвался развести девушек по домам, хотя всю дорогу говорил исключительно со мной, пытаясь вызвать меня на разговор. Хоть я и отвечала ему односложно, надеясь, что он переключит свое внимание. Спасибо, что подвез, Ибрагим. Меня, наверное, уже потеряли. Благодарю я его и резко замолкаю. Прямо в нескольких шагах от нас стоит злой, как черт Кен». Сердце тут же начинает отбивать чечетку, а ладошки потеют. Взглядом умоляю Саида не вступать в разговор, но мой немуж уже шагает к нам с непроницаемым лицом. «А вот и ты, дорогая!» – встает он рядом со мной. «Я тебя уже заждался!» «А это?» – смотрит в полном шоке Ибрагим, бегая взглядом между мной и Саидом. «Ее муж, а вы?» – приподнимает Кен бровь в своей раздражающей манере – А это Ибрагим, я тебе про него говорила. Прежде чем мужчины вступят в ненужный мне спор, говорю я, щипая Саида за бок. Ну да, конечно, хозяин магазина. Специально обесценивает его Кен. Вообще-то у меня свой бренд одежды. Не может не среагировать мужчина. Спасибо, что подвез, Ибрагим. Надеюсь, фотографии получились. Буду ждать свои фотки. Без церемона завершаю я разговор, Благодаря одной из девушек моделей когда она опускает стекло и спрашивает, когда они уже поедут. «Тебе спасибо. Было приятно познакомиться и поработать с тобой, Милана», – кивает он нам и садится в машину, оставляя меня один на один с кипящим вулканом по имени Саид. «Ты вел себя просто ужасно!» – накидываюсь я на него, стоит нам войти в номер. Кен молчит всю дорогу, чем невероятно меня нервирует. Вот и я решаю, что нападение – лучшая защита. Я чуть от стыда не сгорела. Разве можно так? Судя по выражению лица бедного парня, ты не сказала ему о том, что замужем?» Пугающе спокойно отвечает он. «А я замужем?» Кидая сумку на кресло, оборачиваюсь и приподнимаю вопросительно бровь. «Я ведь не спрашиваю тебя, где ты проводишь свое время. Заметь, я даже не возмутилась тому, что ты флиртовал в баре с той блондинкой». «Припоминаю ему увиденное за вчерашним завтраком». «А все почему?» «Ты...» «Потому что ты сам сказал, что наш брак не настоящий». Продолжаю я. «Ты уж определись, Саид Асхабович, жена я тебе или нет. А то нечестно как-то получается. Тебе можно все, а мне ничего. А я, между прочим, всего лишь поехала на фотосессию. Ничего криминального в этом не вижу. И оправдываться перед тобой...» «Значит, хочешь быть моей женой?» Делает он... Какие-то странные выводы из всего этого разговора. это все, что ты услышал?» – качаю я головой. «Я просто хочу, чтобы ты оставил меня в покое. У меня своя жизнь. Ты сам так говорил. Мы просто попутчики и...» Я передумал. Огорошивает он меня. «Я вижу, ты просто не можешь без мужчины. А раз так, то почему бы и нет? Попробуем, что из этого выйдет. Если так подумать, не факт, что следующая жена будет умнее тебя». «Что?» Не могу поверить в его наглость. «Ты, блин, издеваешься надо мной? Потому что если ты серьезно, то это вверх наглости и неуважения, Саид. Я не потерплю такого потребительского отношения к себе. Я личность, живой человек, даже если в твоих глазах всего лишь глупая дурочка». «Скорее наивная», – со злостью говорит он. «Черт возьми, Милана!» Если бы я относился к тебе потребительски, то с самой первой ночи наслаждался бы супружеским сексом, даже не планируя в дальнейшем сохранять наш брак и плевать на твои чувства. Ты постоянно ставишь мне в вину то, что я не хочу быть тебя мужем, но я тебя не выбирал, пойми ты это. Я всего лишь хотел прожить мирно то время, которое нам придется провести вместе, но ты постоянно провоцируешь меня и не слушаешься». «Не доводи до греха, женщина! Ты хоть представляешь, как я волновался, когда ты исчезла на весь день и не отвечала на звонки? Или считаешь нормальным заявляться ночью в компании другого мужчины? Видит Бог, не окажись с вами в машине других девушек, я тебя выпорол бы так, что ты напрочь забыла бы о своем упрямстве. Я и так еле держусь. Так что не провоцируй меня, поняла? Ты больше никуда без меня не выйдешь. Закончилась свобода». Это не тебе решать. Я сама себе хозяйка. Не хочу уступать этому типичному мужскому заявлению. Ты не можешь мне запрещать, тем более, что ничего плохого я не делала и не сделаю. Я сама знаю границы дозволенного, Саид. Не пытайся мной управлять. Я больше не твоя подчиненная. Ты будешь той, кем я захочу. Агрессивно заявляет он, хватая меня за подбородок и притягивая к своему лицу. Пока мы находимся в чужой стране, Ты – моя ответственность, и я не позволю тебе поступать, как вздумается, подвергая себе опасности. Либо ты слушаешься, либо я просто запру тебя в этом номере. Поняла? Он слегка встряхивает меня, тяжело дыша и глядя в упор. Я тяжело дышу, чувствуя, как внутренности сжимаются от страха перед лицом хищника. Саид – большой мужчина, сильный. Он возвышается надо мной и подавляет своей силой, своим мрачным, пугающим взглядом. Я никак не могу совладать с реакцией своего тела и разума, кричащего «уступить!» «Избежать опасности!» «Отпусти! Я поняла!» — шепчу срывающимся голосом, чувствуя, как слезы унижения наворачиваются на глаза. Саид выпускает меня, и я бегу в спальню, громко хлопая за собой дверью, прежде чем разразиться рыданиями. «Но вот что он за гад такой!»